Я кивнул и вернулся к фактам. Теперь у меня появился повод перейти к гольфу. Питер Оливер Барсто отнюдь не был его фанатиком, сообщила Сара Барсто, пока шли занятия в университете, он играл редко, а летом не чаще одного-двух раз в неделю. Покойный ректор почти всегда отправлялся играть в Green Meadow членом которого состоял. Естественно, в его распоряжении был шкафчик, где он хранил свой спортивный инвентарь. Со скидкой на недостаток практики играл он неплохо, набирая в среднем 95-100 очков. Как правило, играл с друзьями своего возраста, реже с дочерью или сыном. Его жена никогда и не пыталась пристраститься к гольфу. «Четверка», которая вышла на поле в то воскресенье и состояла из Э. Д. Кимбала, его сына Мануэля, Барстоу и его сына Лоренса, прежде подобным составом никогда не играла. Во всяком случае, так полагала мисс Барстоу. «Возможно, это вышло случайно из-за соседства». Брат не упоминал, чтобы об игре договаривались заранее, хотя ей было известно, что иногда он играл с Мануэлем. Сама она сомневалась в том, что существовала какая-то предварительная договоренность, поскольку этим летом ее отец впервые появился в грин Из-за состояния миссис Барстоу семья переехала в Уэс-Честер на три недели раньше обычного — и ректор планировал вернуться в университет вечером того воскресенья после этих слов Сара барстоу умолкла я оторвался от записи и взглянул на нее сцепив пальцы она смотрела куда то вдаль за дорожку наконец тихо произнесла ни к кому не обращаясь теперь он никогда туда не вернется все что он хотел сделать Все, что он сделал бы, никогда. Я подождал немного и расшевелил ее вопросом. Ваш отец хранил сумку с клюшками в Грин Меду весь год? Она повернулась ко мне. Нет, зачем? Конечно же, нет. Он иногда пользовался ими в университете. У него была только одна сумка? Да. Ответ прозвучал твердо. «Значит, он привез их с собой. Вы прибыли сюда в субботу днем. Из университетского городка вы ехали на легковом автомобиле, а багаж вез грузовик. Сумка была в легковушке или грузовике?» «Очевидно, я затронул больное место. Мышцы у нее на шее напряглись, руки прижались к бокам». И вся она как-то съежилась. Я притворился, будто не заметил ее реакции и просто ждал, поигрывая карандашом. Она ответила, не знаю, не помню. Правда. Наверное, в грузовике, предположил я. Раз уж он не был ярым поклонником гольфа, то вряд ли бы стал класть клюшки в свой автомобиль. Где сумка теперь? Я ожидал, что вопрос заставит ее напрячься еще сильнее, однако ошибся. Она притихла, но держалась твердо. Этого я тоже не знаю. Я думал, вам известно, что она пропала. Ого! Сумка для гольфа пропала? Да. Полицейские из Уайт-Плейнса и Плезентвилля искали ее повсюду. Здесь, в доме, в клубе. Даже по всему игровому полю. Но так и не смогли найти. Да, заметил я про себя и вы, юная леди, этому чертовски рады. Вслух же я произнес другое. Вы хотите сказать, что никто ничего не помнит о ней? Нет, в смысле да. Она нерешительно замолчала. Я знаю, что мальчик, который в тот день носил клюшки отца, говорит, будто положил сумку в машину рядом с водительским сиденьем, когда, они... когда Ларри и доктор Брэдфорд повезли отца домой но ни Ларри, ни доктор Брэдфорд не помнят, чтобы видели ее. Странно. Я знаю, что должен собирать факты, а не мнения мисс Барсту, но, если позволите, не кажется ли вам это странным? Отнюдь вряд ли в такую минуту они обращали внимание на сумку с клюшками. Но когда они приехали сюда, ее должны были рано или поздно заметить и забрать из машины слуга, например, или шофер, — Никто такого не помнит. — Я могу поговорить с ними? — Естественно, — ответила она насмешливо.